Индерель. Кристаллы на столе ластились к пальцам, как маленькие зверьки. Закрыв глаза, Индереэль брал в руки то один, то второй, гладил, а потом клал на место. Со стороны это выглядело совершенно глупо. Высокородный чудак забавляется с разноцветными камушками. Но на это и расчет. Когда полоумная девка прискакала из храма с кинжалом в руках, Индереэль едва сдержался, чтобы не застонать от разочарования. Он рассчитывал на другое. А впрочем, так даже лучше. Большинство высокородных лично убедится в неадекватности его милой кузины. Миндериэль думает, что угроза способно заставить ее любить. Как бы не так. Кузину тихо ненавидят и лишь для вида играют в покорность. Высокородные не станут подчиняться женщине. И демону тоже. Эндериэль взял в руки следующий кристалл. Как же хотелось проникнуть в самую его суть. Но владычица Чарнина делила своего верного слугу обширным резервом. Зато одарила пытливым умом, способностью подмечать нужные детали и терпением. Отложив в сторону кристалл, Эндериэль повел рукой вдоль столешницы. На самом краю стояла подставка – а на ней неряшливая гора свитков. «Слугам запрещено тут убираться? Ах, знали бы они, что перед самым носом у них прячется сокровище. Настоящая сила заключена не в артефактах, а в ветхих страницах пергамента». Эндериэль высыпал на стол свитки и разбросал их, как попало. «Надо бы проверить свои записи. Куда я их положил?» Бормотал привычную чушь. Големы, стоявшие у стены, не двигались. Но Эндериэль чувствовал, за ним наблюдают. Очень большая ошибка считать, что у кристаллов нет чувств. Они есть, просто другие. В острых гранях навсегда запуталась искра от пылающего костра. Сердце владычицы Чар. Оно рядом. Уже почти в его руках. Только быстроптивая чужачка не выкинула очередной фокус. Эндериэль вытянул из хаоса на столе нужный свиток. И, раскрыв его, еще раз сверился с записями. Если верить плану, Алиса скоро появится. И не одна. Метка позовет ее к паре, но лучше бы Менериэль была в это время занята. Это сделать слишком трудно. Щелчком подозвал голема, Эндериэль быстро прошептал приказ. «А еще будь добр принести ужин, дружочек». Закончил, касаясь холодной руки. Кукла медленно распрямилась. В прорезях маски сверкнули золотые искры, а Эндериэль ощутил легкое тепло, протянувшее вдоль позвоночника. «Магия Земли, очень древняя и невероятно мощная. Если у тебя есть достаточно сил, конечно. У него не было, но это пока». Склонившись над свитком, Эндериэль вновь принялся за чтение. «Чуть позже нужно будет навестить Данте. Тот энергетический кристалл, который она дал, уже выдохся». А демон им всем нужен живым, здоровым и максимально злым. Ох, и славная вытряска ждет дом Редран. Уже скоро.